Как видно, лавина старости уже захватила меня и тащит собой под гору. Но вы знаете, в этом непростом деле меня все время смущала одна деталь. Вот вы осмотрели машину Меннеля и сразу поняли, что секретный передатчик нами уже обнаружен. «А если бы вы этого не поняли, сказали бы вы нам обо всем этом или нет?» «Это один из тех вопросов, на которые я готов ответить. Но не могу привести никаких доказательств», — заметил Хубер и добавил. «Конечно, сказал бы. Можете мне верить или нет». Но решение порвать с Ганзой родилось у меня в этот момент. Подумайте сами, и вы поймете, что меня ничто не вынуждало к разоблачению агентуры. И все же вы видите, что я это сделал. Вы правы. С улицы донесся виск тормозов. Хлопнули, закрываясь дверцы машины. Минуту спустя в комнату вошел Фельмери, и Хубер стал прощаться с Шалгу. Отдохните, — напутственно посоветовал он. — Думаю, что мы поняли друг друга. Хубер уходил успокоенный фельмери хоть и старался держаться бодро был подобен выжатому лимону слышал я дядюшка шалго что у вас тут развернулись большие события да завертелась карусель на нашем тихом холме подтвердил старый детектив завертелась не остановишь очень устал да нет просто проголодался А между тем тебе предстоит еще ехать в столицу. И немедленно заберешь с собой один списочек и двух лихих молодцов. Признались они? Не знаю. Балентами занимается. Шалго покричал Лизе на кухню, чтобы она Покормила гостя. Фельмери с волчьим аппетитом накинулся на еду, и в несколько минут с ужином было покончено. «Тебе что-нибудь удалось узнать от Салы?» «Все отрицает. Он ничего не слышал ни о Сильвии, ни о шифровке». «Врет негодяй. Теперь уже ясно, что он запирается». — Хочешь знать, что означает имя Сильвия? — Кодовое название операции. И задачей ли было ее проведение. — Что ты на это скажешь? — спросил он лейтенанта. — Я тоже думаю, что и врет. — Негодяй он, этот целый сутенер. Любовник и дочки, и мамашек Кюрти одновременно — «Предполагаю, что Менель завербовал его еще в Италии, в прошлом году. Скорее всего. Но что было потом? Потом, раздумывая вслух, продолжал Фельмери, мало ли что могло произойти. Они могли переписываться». Салый выполнял задания Меннеля, а тот мог присылать сюда курьеров с задобытыми материалами. А тебе не показалось, что Меннель хотел свести Салый еще с кем-то? В списке агентов, полученном от Хубера, несколько руководителей групп, может быть, И шалы хотели передать на связь одному из них. «Почему вам не перебраться на веранду?» — сказала Лиза, входя в комнату. «Там такой чудный воздух». «В самом деле...» — «Перейдем», — воскликнул Шалго. На ферме, жестом остановил его. «Я хотел перед отъездом на минутку заглянуть к Илонке». «И если бы вы, дядя Оскар, тем временем позвонили товарищу Баленту, чтобы он заехал за мной к худокам, я был бы весьма вам признателен». Фельмери поблагодарил хозяйку за вкусный ужин и, в припрыжку, сбежав вниз по ступенькам, направился к вилле худоков.